Глава девятая Берти сразу узнал почерк Мадо, поспешно разорвал конверт. Мадо писала. «Мне нужно вас увидеть. За это время я много пережила и передумала. Не хочу ни с кем встретиться. Приезжайте в пятницу вечером в семь часов Бель-Отес, где мы с вами были прошлым летом. Не говорите ничего отцу». — М. — он усмехнулся. Теперь, когда ее бросил какой-то пижон, она вспомнила про мужа. Но вместо того, чтобы сказать откровенно громкие слова, передумала в папашу та же страсть к трехкопеечной романтике. Ночные свидания за городом, как будто он лицеист. Он бросил письмо на пол, потом подобрал. — Глупо будет, если поеду. Он не видел Мадо с того самого дня, когда она заявила, «Я ухожу, не могу поступить иначе». Он скрыл от всех, что его жена сбежала. Говорил, она в южной зоне. Только с Лансье он как-то не сдержался. Вы можете гордиться воспитанием, которое вы дали вашей дочери. Она ведет себя, как уличная девка. Лансье вспылил. «Вы не смеете так говорить, о Мадо. Кто вам позволил оскорблять память бедной Марселины? Вы считаете, что теперь вам все позволено? Я француз, господин Берти, обыкновенный несчастный француз, а вы правая рука Ширке!» Накануне Лансье попросил Берти полхлопотать, чтобы немцы дали рошеный уголь. Берти махнул рукой. Лансье обожает свою дочь. Притом он дурак, с такими не спорит. Где же она пропадала? Почти год. Истеричка. Такую мог соблазнить любой авантюрист. Не удивлюсь если она жила с гестаповцем, у которого на ночном столике плетка и томик Ницше. Могла увлечься и террористом из поклонников Деголя, Игра в конспирацию, английские деньги, кокаин. А может быть, все проще. Жокей, и жор, мелкий шулер. Ясно, что она попытается снова разыгрывать комедию изводить меня своими фантазиями, жена и не жена. Больше это не пройдет. Или, или так. Значит, я готов простить ей все. Какая бакость. Это вроде болезни сидит в тебе. Неопрятно перестаешь уважать себя. Берти был одержим чистоплотностью. Десять раз в день мыл руки, где бы он ни был, утром и вечером принимал ванну, брился тоже дважды в день. Он подошел к зеркалу, ему показалось, что он плохо побрился, постарел, виски совсем белые, под глазами мешки. Марило прав, нужно отдохнуть, но если я хоть на день оставлю работу, свалюсь. Доктор Марило недавно сказал Берти, — Боюсь, что Гитлер переживет вас. Правда, у него снова неприятности, но он уверяет, что это мелочь. Несколько русских засиделись в Сталинграде. Поживем, увидим. А вот ваши неприятности можно вполне точно определить. Давление 23. не стал посвящать докторов характер своих неприятностей. Марило, Балтун И Флюгер, такой, наверное, Знается с голлистами. Дело-то ведь не только в Мадо. Приходится вести войну С невидимыми врагами. Ему самому смешно, Что прошлым летом он попытался Сохранить нейтралитет, Как будто в такой войне можно остаться нейтральным. Он не побежал К немцам за подачками. Он прежде всего думал о Франции, не он начал войну, коммунисты. Зачем? было добиваться устранения немецкого контроля. Он поставил себя в дурацкое положение. Рабочие боятся, как бы их не отослали в Германию. Не бегают в уборную покурить, не разговаривают друг с другом. Дисциплина образцовая. А немцы правы. Продукция падает. Это началось с марта. То болт в сцепке, то короткое замыкание. То вывинтят гайку, то подсыплют песок в масленку. Повредили компрессор. Берти назначил награду за поимку злоумышленников. Пришел Дормуа, заявил, что станок поломал Оливье. Берти передал дело полиции, Оливье избили до полусмерти. А несколько дней спустя позвонили из немецкой комендатуры. Оливье ни в чем не повинен. Это честный человек, член ППФ. За него поручился Дорио. Берти вызвал Дормуа, а тот исчез. Еще в июле Ширки сказал: начальство поговаривает о демонтаже ваших заводов. Ничего не поделаешь, рабочие лодыри или заражены пропагандой. А оборудование прекрасное, сразу видно, что вы новатор. 2 августа было для Берти черным днем. Он ломал себе голову. Как могли бандиты добраться до трансформатора? Барри? Но Бори работает на заводе 18 лет. Предан Берти, ненавидит коммунистов. Немцы настаивали. Кто взорвал трансформатор? Берти указал на Жильбера. Правда, у него не было данных, что Жильбер причастен к этому делу, но в 36-м... Жильбер подбивал других, составлял требования. Такие не меняются. Немцы потом рассказывали, что Жильбер отрицал все. Обычный прием. Его расстреляли. А вслед за этим неизвестный застрелил главного инженера Лампьера. Хотя убийство произошло не на территории завода, Берти сам пригласил гестаповцев — Может быть, вы будете счастливее меня, он понимал, что капитулирует. Но ничего не поделаешь. Еще месяц, и немцы приступят к демонтажу. С Дагестаповцами последовали немецкие инженеры. Они заняли комнату рядом с кабинетом Берти. Недели две назад пришел Ширки. Говорил о победах на востоке. Грозный потом Баку. А что со Сталинградом? Уничтожаем последние очаги сопротивления, громадные трофеи. Берти почувствовал в голосе Ширки затаенное беспокойство. Победы вам не идут впрок. Зимой после отступления вы выглядели бодрее. Ширке заговорил о необходимости повысить производство. Битва за Сталинград пожрала много материала. Нам нужны моторы. Я вас защищаю, как могу, но начальство не считается с личными оценками. Несколько раз Берти находил у себя на столе коммунистические листовки. В его кабинет могли забраться только Ивон или старый вохтер Дельмас. Трудно их заподозрить. Ивон, исправная секретарша, но дура, ее занимают сентиментальные фильмы и прически. А Дельмас, верующий, каждое воскресенье ходит в церковь.